По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богодельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели, свисту душья, покорное хрипенье вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.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 Зеленый плащ пророка никогда не прикроет свои вольные бороды кизима. Он был сутяга, оставивший своему сыну нищую хижину, тучных жен и бычка, которому не было пары. Но Аллах велик, Алла или Аллах, сказал я. Алла велик, повторил старик, отбрасывая от себя корзину со змеями. Бык вырос и стал могущественнейшим быком Анатолии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 Конец книги